Сенс подлости Читая подробности о процессе Ольги Штейн, многие искренне и справедливо удивляются, почему ей столько времени все верили. Ольга Штейн — мошенница, получившая от разных лиц огромные кредиты, пользуясь личным обаянием и ссылаясь на мифическое наследство в миллионы франков. Газеты удивлялись ее преступлением и отмечали, что авантюристка не отличалась ни умом, ни красотой. Сейчас Штейн регулярно включают в списки величайших авантюристок 20 века. Чем она околдовала всю эту толпу пострадавших, что ей отдавались без расписки последние трудовые гроши, вверялись ценные капиталы на ее усмотрение, и никто ни разу не усомнился в ее добропорядочности. Это уж очень удивительно. Так что заставляет предполагать, что кое-кто и разгадал, в чем дело, но решил, что это, пожалуй, и к лучшему. Продувная, мол, баба всех надует. С такой не пропадешь и большую выгоду получить можно. Как ни странно, но имея дело с подлецом, каждый почему-то думает, что подлец этот непременно из своей надувательской сферы его выделит и будет даже... Оперировать в его пользу за счет других. Несколько лет тому назад одному богатому помещику, уезжавшему надолго за границу, понадобился управляющий. Много народа перебывало у него, предлагаясь на это место. Приходили хорошо рекомендованные опытные агрономы и просто милые люди, особенно аттестованные за честность и трудолюбие. Но выбрать было трудно уж очень должность ответственная. Тут же неподалеку находились лесные дачи, принадлежащие одному мошеннику, прославившемуся на всю губернию. О нем создавались целые легенды, которыми пугали друг друга и местные чиновники за карточным столом, и парни на посидухах, и бабы торговки. Емщик, провозя на перекладных какого-нибудь новичка седока тыкал кнутом на придорожный лесок и говорил с гордостью, «Это того самого, что родную тетку в тюрьме гноил». Чать слыхали, и начинался рассказ. Многое говорилось, но интереснее всего был рассказ про эту тетку как самая густая бестолочь, какую когда-либо доводилось слышать. Выходило, будто злодей ограбил свою тетку, да потом сам же ее и оговорил. Тетка просидела пять лет в тюрьме, распухла и померла. Тут-то и денежки объявились. И вот, выбирая себе управляющего, наш богатый помещик вдруг вспомнил о легендарном подлеце. Вот как бы он согласился. Да что вы говорят, одумайтесь, ведь он вас помер пустит. Он в хозяйстве ничего не понимает. Ну уж это вы оставьте, обижался помещик. Чтоб такой человек до да чего-нибудь не понимал, никогда этому не поверю, у него размах. Отправился, разыскал лица, кланялся, просил. Тот долго ломался, заставлял какие-то фальшивые контракты подписывать. «Зачем вы подписывали?» — удивлялись друзья помещика. «Ведь сами понимали, что подвох, а я нарочно. Пусть видит, что я доверяю. Это его обезоружит». Ну, словом, через три года имение пошло с молотка. И все-таки все удивлялись, а помещик больше всех? Видно, на каждую старуху есть проруха. Какой лавкач? А с имением не справился. А лавкач это же имение на торгах купил. Что не говорите, а быть под лицом это своего рода ценс и немалый. Если у вас водится какой-нибудь дядюшка, честнейший человек, но бедняк и неудачник, и служит где-нибудь чем-нибудь вроде песца, в родстве с ним признаются очень неохотно. Так говорят, дальний родственник. И то с материнской стороны, так что, собственно говоря, и считать нельзя. Если же этот самый дядюшка, неуч нахал, знать вас не желает и на порог не пускает, но при этом подлец, Вы этим гордитесь. Это, знаете, брат моего отца, родной брат, ужасный человек. Он обокрал два страховых общества и мелочами намошенничал еще около двух миллионов. Любопытный тип. Я, говорят, на него похож, если смотреть сверху. Недавно один домовладелец нанял управляющего известного плута. Что вы делаете? Ведь он вас обкрадет. Как можно доверять такому человеку? Помилуйте, ответил он. Человек несколько лет тому назад был простым дворником, а теперь у него два собственных дома. От того у него и два дома, что он вор, ясное дело. Вы, сударыня, изволите по-дамски рассуждать. Это дело мужское, это не шляпка с пером. Вор приглашен в управляющие и присматривает себе третий домик. Показывает мне на днях молодого человека. «Не правда ли, симпатичный, я ему обещала раздобыть к четвергу полторы тысячи?» «А он отдаст? Ну еще бы! У него три миллиона долгу! Не правда ли, симпатичный?» хм. «Между прочим, почему человек, имеющий три миллиона долгу, считается гораздо богаче того, кто имеет долгу только полтинник, если в настоящую минуту у обоих одинаково ровно ничего нет?» Ведь, в сущности, первые беднее второго, во всяком случае, на 999 999 рублей 50 копеек. Может быть, от того, что у него есть ценс подлости, который у второго так незначителен, что не сегодня-завтра совсем пропадет. Если у вас затеяно какое-нибудь трудное и сложное дело, ради опыта посоветуйтесь с приятелями, К кому вам обратиться? Вам непременно рекомендуют мошенника. Протестуйте. Скажите, почему мне не доверить своего дела адвокату Икс? Он опытный и знающий юрист. Хм, да, но это все не то. Он какой-то вялый. Лучше обратитесь к Y. Его выгнали из сословия. Он-то всякие штуки знает. Не согласитесь пригласить Y? вам станут рекомендовать разных темных личностей и выгнанных, и непринятых, и просто беглых каторжников. Сколько времени болтался по Петербургу, граф колонна? И у кого не спросите, кто он такой, собственно говоря, все отвечали одно и то же: Да, так, темная личность! А темная личность бывала всюду, всем протягивала свою лапу и делала делишки. И, наверное, многие указывали на него. «Вот, посоветуйтесь с ним, он вам это живо устроит. Он все эти штуки знает». Он ездил на рысаках, и ему почтительно и приветливо кланялись. «Кому вы кланяетесь?» «А, это тот мошенник. Как его там?» И не от подлости своей кланялись, а только из уважения к его подлости, чистого и бескорыстного. Ну уж, конечно, никто с него никогда никаких расписок не требовал. Помилуйте, у человека такой ценс, разве ему можно не верить? Ведь он известный подлец.